Сказка о счастье В некотором царстве, в некотором государстве, а, может быть, в том самом, в котором мы живем, жили-были два брата. Один из них был богатый, а другой бедный. Старший богач завел однажды помощь, хотел дров рубить, а бедного меньшого брата и не позвал на помощь. Горе взяло бедного брата. — Пойду, — говорит, — без зову и без обеда прямо на Ниву, где брат хочет дрова рубить. Приходит и видит. Мужик в красной рубахе, в плисовых штанах рубит дрова. — Бог помощь, добрый человек, милости просим, — сказал дровосек. — А послушай-ка, добрый человек, эту Ниву, — сказал бедняк, — брат мой хотел рубить на дрова. Так он тебя прогонит. — Я его счастье, — сказал мужик в красной рубахе. Бедный мужик, в ноги да за ноги. — Скажи, брат счастье где мое счастье? — Пойди, — говорит, — брат несчастье, — пройди болото. Увидишь такую шниву, как и это, среди той нивы ивовый куст. Под тем кустом лежит мужик в такой же красной рубахе, как и я. Ты выруби с того куста ивовый боток и ударь мужика по левому боку и скажи, спарину давай. Он пошел. Прошел бедняк болото, видит Нива. серединивый Нивы большой-большой ивовый куст. Под кустом лежит мужик. Бедняк вырубил баток и хлоп по левому боку мужика. Тот вскочил. Что тебе надо? Подавай спарину! — Счастье! — и дала ему скатерку. — На, — говорит, — поди домой, посади жену, детей за стол, и скатерку подостели на стол. Мужик бежит, ног под собой не слышит. Пришел домой, посадил семью кругом стола, а скатерку развернул на стол. Вдруг кушание, вина разные, наелся мужик сам, накормил и семью, обрал скатерку, отворил окошко, положил руку под щеку и давай песни петь. В это время большой брат шел с работы, услышал песни у брата и зашел. — Что, брат, у тебя такое веселье? «Ой, ты, — говорит ему Меньшой, — ко мне счастье пришло, и ты такого обеда не видел, гляди-ка!» А сам взял да и развернул скотерку. У большого брата и глаза разбежались. «Дай, — говорит брат, — на денек, у меня женка парня родила, завтра крестины будут, так надо бы на Попов позвать, да обед сделать». «А, ладно, — говорит Меньшой, — приди завтра, я вам денек дам». На другой день и приходит старший за скотеркой и просит на денек. Он взял и отдал, а тот того и ждал. Взял да без оглядки домой. пришел и заставил жену шить такую же скотерку. Жена того же час ушила. Вечером приходит меньшой брат за скатёркой. Он взял да и отдал ту, которую шила жена. Меньшой брат и не узнал. Пришел домой, развернул скотерку, и нет ничего. Он к брату. Отдай, — говорит, — брать мою, — скатерку. Я отдал тебе, — говорит старший брат. Ты отдал, да не ту. Нет, брать, ту. Божийца клянет, что ту отдал. И пошел бедняк, бедный бенешник. Пришел домой. Ребята есть просят, и дать был нечем. Проспали ночь голоду. Старые выйти больно крепко утром завтракали. На другой день встал раным, ранешник и пошел на ту ниву, на которой счастье дало ему скатерку. Пришел и видит, спит тот же мужик. Он опять и вырубил ивовый боток, и хлоп по левому бок мужика. Тот отскочил на ноги и сказал, что тебе надо, а то, что ты спишь, а я голодую, подавай мне спарину. Больно скоро прожил, сказал счастье, я видал дал тебе. Мужик не отвязывается. — Подавай спарину, да и только. — На, — говорит, — счастье, кошелек. Поди вытряси дома над столом, да выкупи скатерку. Он взял кошелек, пришел домой и начал трясти. Так из кошелька все золото до да серебро. Он накупил хлеба, накормил ребят, отворил окошко, стал, рук под щек положил и давай опять песни петь. Старший брат услышал и приходит узнать, что опять у брата такой, что там поет. Приходит и видит. На столе кошелек лежит. Что ты, брат, веселый такой? Не говори, брат, отвечал тот. Клад нашел. С этого кошелька серебро до да золота сыплется. Ой, дай, брать, с мне, говорит старший. У меня дом достроит завтра. Надо рассчитаться, а нечем. — Нет ж, брат, не дам. Тот в ноги ему. — Братец родимый, мой из беды, ведь Ненку больше надеется, скром тебя, век стану Богу молить. Незлопамятлив был меньшой брат. Жалко ему стало брата, взял да и отдал ему кошелек. Про скатерку и не вспомни. А тот пришел домой, давай-ка скорее шить такой кошелек. На другой день приходит меньшой брат и просит кошелек, а тот взял до своего шитья кошелек и подал. Он пришел домой, тряс, тряс, из кошелька ничего не сыплется. Прибежал опять к брату, просит, просит, а тот не отдает. Воротился домой, поел кое-каких скорей, и лег спать. Утром встал того раньше и пошел на ту же Ниву, на которой счастье давал ему скатерку, да кошелек. Приходит, Видит, опять тот же мужик лежит под тем же кустом. Он опять вырубил баток и хватит опять мужика по боку. — Что тебе надо? — сказал тот. — Подавай спарину. — На, — говорит, — вот тебе сумка. Как придешь домой, жену и детей выгони из СБ, из запри. А сам отвори сумку и скажи «два сумки», а потом, как они справятся, так скажи «два в сумку». Мужик обрадовался, побежал домой и думает, не отдам брату. Пришел домой, жену выгнал, и детей, дверь запер, а сам говорит, два сумки. Вдруг выскочили два молодца в красных рубашках с плетками в руках и давай его стегать. А он боится сказать, наконец, кое-как выговорил, два в сумку. Он двери кое-как отворил, жену пустил с детьми. Ничего не говоря, отворила кошка, и давай громче прежнего песни петь во все горло. Брат услышал, пришел и спрашивает, что у тебя опять за веселье. Ой, брат сумка, как у меня есть, ведь такая сумка. Уж это не дам тебе посмотреть. Дай, брать Начал старший уговаривать. — Нет, брать ни за что. Отдай, — говорит, — мою скатерку, да к Отдам, отдам, брать, только дай сходить с твоей сумкой на пожню. — Ну, так и быть, возьми, — говорит. — Да придешь домой, так запрись в сам и скажи, — два сумки. Тот схватил сумку, прибежал домой, заперся в да и говорит, — два сумки. Вдруг выскакивают, оттуда два молодца, и начали его почвать плетками. Он созвал жену. «Поди, — говорит, — позови брата, пусть уймет!» А брат в это время притворился нездоровым и лежит в постели. Приходит невестка и зовет деверька. «Поди, брат, — уйми, — говорит, — убьют разбойники и мужа!» «Ой, не могу, сестрица! До полусмерти убили мошенники!» «Братец мой, отдам все твое добро, только поди избавь!» Тот взял баток, приходит, они все истегают. Брат начал умолять, «Уйми, братец, а отдай, — говорит, — мою скатерку да кошелек! Ой, жена, жена, отдай ему скотерку да кошелек, да схвати горсточку серебра!» Жена все принесла, а меньшой брат сказал, «Два в сумку!» Молодцы убрались, а он взял скатерть, кошелек и сумку, пошел домой. И стали они жить да быть, добра наживать да.